Глава шестая Вблизи Эсмонт Хаддек, в полном соответствии с описанием, полученным от Китикета действительно смахивал на греческого бога. Так что понятно озабоченность влюбленного, чьей невесте угрожала очутиться под сенью роз в обществе подобного кавалера. Этокий ладный, прямой, сейчас, правда, он развалился на стуле, но я говорю вообще, широкоплечий, малые лет под тридцать с таким профилем, который, по-моему, но надо будет все-таки уточнить у Дживса, называется «байроническим». Словом, помесь поэта с чемпионом по кикбоксингу. Вы бы не удивились, узнав, что этот Эсмонт Хаддок автор венка сочных и темпераментных сонетов, за которые его высоко ценили в Блумсбери. В нем с первого взгляда видно было человека, который не хуже прочих способен рифмовать «Кровь с любовью». Не удивились бы вы и тому, что недавно он одним ударом завалил быка. Вы бы просто подумали, ну и осел же этот бык, что связался с парнем, имеющим такой внушительный объем грудной клетки. А вот что вызывало изумление, это что подобный супермен имел по свидетельству коротышки привычку кротко слушаться своих теток. Если бы не коротышкины показания, я бы сказал, что рядом со мной за столом сидит племянник способный противостоять злейшей из теток, и она у него по струнке ходит. Хотя, конечно, по внешнему виду не всегда можно правильно судить. Немало есть таких молодцов на портретах в печати, такие властный, авторитетный мужчина с курящейся трубкой в зубах, а никнет, как копировальная бумажка в машинке под взглядом престарелой родственницы. Эсмонд Хаддок налил себе портвейна... И в столовой наступила минута молчания, как обычно бывает, когда двое сильных мужчин, формально не представленных друг другу, остаются наедине. Он вдумчиво потягивал вино, а я сидел и не отрывал глаз от графина. Здоровый был такой графин и полный под завязку. Сначала хозяин не начинал разговора, а просто молчал и пил. Вид у него, как я уже сказал, был задумчивый. У меня создалось впечатление, что он размышляет над каким-то серьезным вопросом. Наконец он нарушил затяжное безмолвие. «Послушайте — Послушайте, — обратился он ко мне, как будто бы слегка обескураженный. — Вот вы рассказали анекдот. — Да, и что? — Ну, про двоих в поезде. — Верно. Я как-то отвлекся во время вашего рассказа и, кажется, чего-то недопонял. — Вроде бы двое мужчин едут в поезде, и поезд остановился на станции, так? — Так. — И один сказал, это Гатвик, а другой тип сказал, надо бы выпить, правильно? — Не совсем. Поезд остановился на станции Торнвик, а этот тип сказал, что, по его мнению, в тот день был понедельник. — А на самом деле был не понедельник? — Да нет же. Дело в том, что оба они были глухие. Ну и тогда один сказал «Это Торнвик», второй решил, что он говорит «вторник», и ответил «я тоже». Э, «Вернее, нет, не так». «Понимаю». «Очень смешно», — сказал Эсмонд Хаддек. Он снова налил себе и, должно быть, при этом заметил мой страстный и жадный взор. Наверное, вот так голодный волк разглядывал бы встречного русского крестьянина». Эсмонд Хаддек вдруг встрепенулся, будто спохватился, что поступает не совсем по правилам. «Послушайте», — произнес Эсмонд Хаддек, — «а вам никак нельзя предложить стаканчик?» Я понял, что наша застольная беседа наконец-то приняла правильное направление. «По правде сказать, — говорю, — я бы не отказался попробовать. Интересно все-таки, что это за штуковина? Виски называется? Или клорет, или как его там еще?» портвейн вам, наверное, не понравится. От чего же? Я думаю, может и понравится. И уже минуту спустя я мог положа руку на сердце объявить, что мне действительно понравилось. Это был отличный старый портвейн, ядреный, и насыщенный, и вопреки голосу здравого рассудка, напоминавшего, что его следует пить маленькими глотками, я разом опрокинул всю заздравную чашу. Уф, хорош. — произнес я. — Да, считается, что неплохая марка. — Еще? — Благодарю. — Я тоже выпью еще стаканчик. Бывает пора, когда человеку необходимо подкрепиться, как я убедился на собственном опыте. Для наших душ настали дни суровых испытаний. Знаете, такое выражение? — Нет, это что-то новенькое. Сами сочинили. — Слышал где-то. — Сказано в самую точку. — По-моему, тоже. — Еще? — Благодарю. — И я к вам присоединюсь. — Сказать вам одну вещь? — Валяйте. Я дружественно подставил ухо. Три кубка славного напитка исполнили меня добрым расположением к хозяину дома. Не помню, чтобы я еще когда-нибудь раньше с первой встречи проникся к кому-нибудь такой симпатией. И поэтому, коль скоро ему пришла охота поделиться со мной своими заботами, пожалуйста, я готов слушать как хороший бармен давнего ценного клиента.